Глава 15. После скромного завтрака я достала из рюкзака карту, которую дал мне папа, и кусочек, полученный от блюда. Мои спутники с любопытством сгрудились возле меня. «Нам нужен северо-восточный берег озера». С этими словами я вытащила из поясной сумки компас. «Значит, нам надо обойти озеро. Вон туда». Я показала рукой на противоположный берег. «Откуда у тебя волшебный указатель?» Спросила Накирит, завороженно разглядывая компас. «Он не волшебный», — улыбнулась я. «У нашей Земли есть магнитное поле». Я посмотрела на растерянное лицо девушки, перевела взгляд на такие же лица Вовальту и колдуна и вздохнула. Как можно объяснить принцип работы компаса тем, кто никогда не слышал ни о магнитном поле, ни о силовых линиях? Я даже сомневалась в том, что мои спутники знали о том, что Земля круглая. «Эта стрелка всегда указывает на север. В ней нет ничего волшебного», — подытожила я. «А как она находит север?» — спросил Ленич. «С помощью магнита». Я показала пальцем на стрелку. Эта стрелка магнитная, и она всегда встает параллельно силовым линиям магнитного поля Земли. «Ты какую-то несосветицу говоришь!» — фыркнула Вувельту. «Это физика Вувельту». «Что такое физика?» — спросила Никирит. «Это наука о свойствах и строении материи». «Материи?» В глазах великого колдона читалось непонимание. «Материя — это то, из чего все состоит». «Как это все?» — растерялся Ленич. «Ну, земля, мох, деревья, вода, животные». «Как все может состоять из одного и того же?» — изумилась Вовельту. «Все состоит из разных веществ, но все эти вещества являются материей». Мне начало казаться, что этот разговор никогда не закончится. Ведь каждый мой ответ порождал еще несколько вопросов. «Как олень?» — удивила меня вопросом Кирит. «Что «как олень?»» — наступила моя очередь недоумевать. «Ну, у оленя же шкура с волосами, рога, костное мясо, кровь, кости и копыта. Все разное, но все при этом олень?» «Да...» «Неуверенно», — ответила я. «А небо?» — никак не успокаивалось вольту. «Как может быть олень материей и небо тоже материей?» Небо — это наша атмосфера. Я потерла лицо руками. Это газы, которыми мы дышим. Они окружают нашу землю, как кухлянка тела. Попыталась я объяснить доступным древним сказкам языком. «А как же другие миры?» спросил великий колдун. «Что другие миры?» «Не поняла я». «Они тоже состоят из материи?» «Я не знаю», честно призналась я после минутного раздумья. «Но думаю, что да». «Как все странно стало», задумчиво протянула на Кирит. «Физика, материя, магниты... Это помогает охотиться?» «Нет». Я улыбнулась. Люди стремятся к познанию мира. Им всегда было интересно, как все работает. «Почему они не спрашивают об этом у духов? Ведь есть же шаманы!» Не унималась красавица. «Понимаешь, Накирит, Я замолчала, подбирая слова. «Сейчас уже мало кто верит шаманам. Да и в самих шаманов». «Как это?» Три пары глаз удивленно уставились на меня. «Мир велик!» Я развела руками. «В нем живет много народов, и каждый из них верит в разное». «У каждого народа свои духи, это понятно. Но ведь и у них есть шаманы для общения с ними!» Перебила меня Никирит. Леонид и Вовульту внимательно слушали. «Ты не дослушала». Я покачала головой. Сейчас в мире стала активно развиваться наука. Появились повозки, которые возят людей без оленей, машины способные летать и механизмы способные опускаться на глубины океана. Люди даже научились летать к звездам. Чуть приукрасила действительность я. Люди ходили по луне на Кирит, и многие решили, что никаких духов нет. Но ведь они есть! Уперто твердила побледневшая при упоминании Луны красавица. «Есть. Мы знаем, что они есть и верим в них. Но многие люди не верят». «И куда же они попадают после смерти?» — подал голос Линич. «Они считают, что никуда. Что они просто перестают существовать». Долгое время все молчали, пока Вовульту не нарушила тишину. «Наверное, это очень грустно?» Она замолчала. «Почему?» Я улыбнулась. «Они считают, что грустно должно быть нам». Никто не стал со мной спорить. Очевидно, нам всем было о чем подумать. В наступившей тишине быстро свернули лагерь. И я снова поразилась тому, как слаженно мы работали. Рюкзаки... На Кирит, так же, как и вчера, сцепила и закрепила на спине оленя. Сумку с блюдом и бубном я понесла сама. От одной мысли оставить блюдо кому-то другому поднималась волна тревоги. Солнце ласково согревало землю. С волос на Кирит стекала вода, что совершенно не беспокоило девушку. Она даже не стала распускать косы. Мы залили водой кострище и двинулись вдоль берега на северо-восток. Волк шел за нами следом на приличном отдалении. Мне казалось, что никто, кроме меня, его не замечал, хотя я допускала, что остальные просто не говорят о нем вслух. Ленич шел впереди. Время от времени он поднимал лицо к солнцу, и я по его позе понимала, блаженно улыбался. Вувыльту семенила следом за ним. Она периодически отходила в сторону или забиралась на небольшие камни, оборачивалась на нас с Некерит и ускоряла шаг, равнялась с колдуном. Олень шел в метре от своей хозяйки. Его блестящая шерсть переливалась на солнце. Лишь спустя час я, наконец, решилась нагнать красавицу с оленем. Что случилось на озере? спросила я у девушки после того, как поравнялась. «О чем ты?» Она повернулась ко мне и посмотрела в глаза. «Я что-то видела, когда ты купалась. Мне почему-то стало стыдно, как будто я увидела нечто, не предназначенное для меня». Девушка перевела взгляд на озерную гладь. В ее глазах появилась несвойственная красивому улыбчивому лицу грусть. «Я видела едва различимый луч света», — продолжила я через несколько минут. «Мне показалось, что он следовал за тобой». «Ты видишь больше, чем другие люди», — тихо проговорила Накирид спустя несколько минут. вижу там, может, и больше, но понять, что увидела, так и не смогла». «Это луна», — почти прошептала девушка и посмотрела на небо. «Луна?» — глупо переспросила я. «Луна, но... Елгын следует за мной по пятам». Никирит прикрыла глаза. «Прямо как волк за мной», — проворчала я. «Волку нужно блюдо», — задумчиво проговорила девушка. «Я что-то слышала об этом». «Давно, еще до того, как уснула». «Правда?» — удивилась я. «Но я не помню, что именно». Накерит нахмурилась. Мимо нас прошмыгнула в увыльту. Солнце на мгновение закрылось белоснежным облаком. С другого берега долетел рев. Там что-то не поделили медведи. Их огромные тела сошлись в короткой схватке, после которой один отступил Попятился, а после и вовсе скрылся из вида среди деревьев. «Почему Луна преследует тебя?» Спросила я после затянувшегося молчания. «Он хочет жениться на мне». «Луна? Ну да, он давно преследует меня. Но олень...» — девушка ласково потрепала рогатого зверя по шее. «Всегда спасает». «Повезло тебе с ним». Я не удержалась от улыбки, когда верный друг Накирит ткнулся носом в хозяйке на плечо, требуя продолжения ласки. «Очень». Лицо красавицы потеплело. «Откуда он у тебя?» «Это подарок от Ате». «Он знал, что олень волшебный?» «Не знаю. Наверное, знал». Накерит задумалась. «Ате просил меня держать этого оленя всегда при себе». «Значит, знал», — уверенно сказала я. «Интересно, где твой папа нашел этого оленя?» Мы переглянулись. На лице девушки появилась улыбка, а в глазах появился отблеск лунного света. Я обернулась. По гребенчатой поверхности озера перемещался серебристый луч. Тогда я подняла глаза и увидела луну, которая полукругом вырисовывалась в светлом небе. Накирит с шумом выпустила воздух и ухватилась рукой за холку оленя, но больше ничего делать не стала. Лишь спустя минуту я поняла, почему. Днем лунный свет рассеивался в солнечном, а это значило, что изобрать девушку у луны не получилось бы. По крайней мере, пока не наступит ночь. «Где же шаман?» — с тоской подумала я. Впереди виднелись маленькие озера, почти идеальные круги, которые на карте выглядели как кружево, разложенное по земле. Каменистый берег не давал расслабиться. То и дело нога норовила соскользнуть в расщелину между камней или проваливалась в песок. Местами кусты росли так плотно, что нам приходилось идти по кромке воды или перепрыгивать через камни, чтобы обойти их. Солнце, так радовавшее утром, стало раздражать. Я шла сразу за Никерид и думала о том, что если бы не она, нам бы приходилось еще и тащить на себе тяжелые рюкзаки. Внезапно в лицо ударил холодный ветер, по щекам резануло снежной крупкой. Я остановилась, инстинктивно прикрыла глаза рукой, а когда убрала ее, то увидела, что стою на том же берегу озера в полном одиночестве. Снег укрывал побережье, как в ускоренной съемке. Он летел с неба, словно покрывало, ложился не только на траву и камни, но и пытался удержаться на воде. Я замерла, наблюдая, как пригоршни снега падают на волны и, задержавшись на несколько секунд, исчезают подпитывают темные воды чистого озера. Наконец, я осознала, что на улице зима, а я в футболке, но холод не касался меня. Я опустила глаза и поняла, что стою в бабушкиной кухлянке, и бисерные нити тихонько звенят на ледяном ветру. Я посмотрела вперед, туда, где должен быть дом шамана. Я знала, что он будет ждать меня там. Волк сидел на снегу чуть дальше по берегу. Его глаза внимательно наблюдали за мной и как будто спрашивали, «И что ты будешь делать теперь?» Я сделала шаг к нему, но ледяной порыв ветра остановил. Что-то заворочилось под камнями, земля затрещала, камни стали поворачиваться, выскальзывать из своих гнезд. Вода забурлила, Из нее начали вырываться пузыри воздуха. Волк встал. Шерсть на его загривке приподнялась, но морда оставалась спокойной. Он сделал шаг навстречу, и все стихло. Я закрыла глаза и услышала, как за спиной каркнул ворон. «Не открывай глаза!» — шепнул в ушах ветер. «Не слушай!» «Не спи!» Ветер ласкал ресницы, гладил щеки холодными пальцами. «Ты чувствуешь дыхание озера, ощущаешь его глубину. Ты видишь, как духи пересекают грань». Я открыла глаза и втянула в легкие, загустевший воздух. Тени обступили меня со всех сторон. Только желтые волчьи глаза смотрели сквозь них. «Нет». Сказала я вслух. «У тебя нет выбора», ответила из-за спины бабушка Гивывнаут. «Найди шамана. Быстрее ты на Гыргын». Волк подошел ко мне, и тени рассеялись. Волк подошел ко мне, и я поняла, что он больше, чем я ожидала. Его светлая морда качнулась на уровне моей груди, когда он сел. «Просыпайся ты, на Нагыргын!» Прозвучал в голове шершавый голос. «Мы еще встретимся!» Я открыла глаза и поняла, что лежу на берегу озера. Моя голова покоилась на коленях красавицы Никирит, которая мягко массировала мои виски. В Вувыльту сидела поодаль. Она обеими руками держалась за сумку с блюдом и нервно поджимала губы. Лейнич стоял на берегу чуть дальше, а рядом с ним переминался с ноги на ногу олень. — Ты вернулась, — ласково сказала Накирит. Спасибо. Я осторожно подняла голову и, убедившись, что не тошнит, села. — Где ты была? — голос Накирит прозвучал напевно. — Здесь. Я окинула взглядом темную толщу чистого озера. Только зимой. «Волк наблюдает за нами с самого твоего падения», — проворчала Вувыльту. «Я знаю». «Ты будто перестала его бояться», — продолжила мышь. «Нет, просто поняла, что мне от него никуда не деться». Я аккуратно встала, хрустнула спиной и размяла шею. «Мне кажется, нам надо идти», — сказала я. Остальные, хотя и были погружены каждый в свои мысли, спорить со мной не стали. Только в Ультух Мура отдала сумку с блюдом. «Спасибо», — сказала я, обращаясь ко всем сразу. Мы подошли к сети маленьких озер и остановились. «Это северо-восточный берег, значит...» «Значит, шаман должен быть где-то здесь», — откликнулся Ленич. Ага. Я подавила настойчивое желание достать бубен и пошла по траве между озерами. Откровенно говоря, они скорее напоминали большие лужи, удивительно правильной формы. Но измерять их глубину совсем не хотелось. Рядом метрах в 50 обозначилось движение. Там нежился большой медведь. На нас он поглядывал. Но, видимо, вчерашнее выступление великого колдуна убедило его не нападать на нас. А может, ему просто было лень с нами связываться. Я постаралась прогнать из головы все мысли, не относящиеся к шаману. Сердце тянуло горькой тоской. Казалось, что я упускаю нечто важное. Нет, словно я прямо сейчас теряю важную часть жизни. Я поджала задрожавшие было губы и упрямо пошла дальше. Туда, куда вело меня сердце. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы знать, где сейчас находится волк. После видения на берегу озера во мне что-то изменилось. Я отчетливо чувствовала, где он находится. Когда я подумала об этом, в моей голове словно прозвучал шершавый смешок. Вздрогнув, Я все-таки обернулась на волка. Его довольная морда подтвердила мою догадку. «Он близко!» Вывальту, идущая рядом, проследила за моим взглядом. «Но не подходит!» «Я знаю, Вывальту!» Успокаивающе улыбнулась я. «Почему он не пытается забрать у нас блюдо?» Озабоченно спросила она. Я думаю, что ему пока достаточно знать, где оно. Я произнесла эти слова и поняла, что они, скорее всего, очень близки к истине. Правда, тогда возникал вопрос, почему волк нападал на меня в Казани? И даже пробрался в квартиру. Мой взгляд снова притянуло к желтым глазам зверя. Из груди вырвался протяжный вздох. «Надо бы, наконец, поговорить с ним», — подумала я. «Если он может превращаться в человека, а он определенно может, то разговор будет даже понятным нам обоим». Настроение стало чуточку лучше. Даже припекающее солнце перестало раздражать. Сопки придвинулись практически вплотную. И снова, прямо как в детстве, Я почувствовала болезненное желание подняться на их вершины, чтобы посмотреть, что прячется от меня на той стороне. Меня не покидало ощущение, что когда я перехожу условную границу на вершине, то попадаю в немножко другой мир. Возможно, неотличимый от прежнего, но все-таки иной. Внезапно я споткнулась о камень и едва не упала. Мимо проскочил оленьный кирит, на котором, помимо наших рюкзаков, я успела заметить привязанную огнивную доску или что-то очень на нее похожее. Мне показывала такую бабушка Гивывнеут. Доска, похожая на деревянного человечка и лучок со сверлом. Такой доской чокчи добывают живой огонь или, как его еще называют, деревянный. Линич, идущий впереди, Успел остановить оленя за упряжь. Я обернулась и сначала ничего не увидела, но, подняв глаза к небу, разглядела серебристую нарту, запряженную белыми оленями. На ней стоял молодой парень в белой кухлянке, расшитой серебряными бусинами. Мы остановились, завороженно глядя на диковинную картину, которую до нас не видел никто на протяжении многих сотен лет. Олени бежали по небу большими кругами, постепенно снижаясь. Мы переглянулись, и только сейчас я заметила, что красавицы Никирит среди нас нет. Ее олень при этом выглядел абсолютно спокойным. Ни волнения, ни страха в его поведении я не заметила. Пока я нервно озиралась в поисках спутницы, белые олени коснулись земли и побежали по ней, едва дотрагиваясь серебряными копытами. Парень на нартах с широкой улыбкой смотрел на нас. «Здравствуй, луна!» — поклонился великий колдун. «И вам доброго дня!» — ответил парень. Он внимательно осмотрел всех нас, остановился глазами на олене, после чего спросил еле заметно дрогнувшим голосом. «Где же красавица Накерит, по которой плачет мое сердце?» Я уверен, что видел ее рядом с вами. Не знаю. Абсолютно честно ответила я. Вувульту рядом со мной согласно кивнула. Луна огорченно свел брови. Почему она всегда убегает от меня? Он хлопнул ладонью по бедру, и его олени встрепенулись, забили копытами по каменистой земле, и нарта, так и не коснувшаяся ни травы, ни камней, двинулась вверх, унося погрустневшего хозяина. Про себя я решила, что обязательно расспрошу на Кирит о Луне поподробнее. Вспомнила, как копировала и ламинировала сказки, найденные в бабушкином сундуке, и вздохнула. Будто это было в прошлой жизни. Тоскливо подумала я. А ведь всего несколько дней прошло. Я перевела взгляд на оленя и даже почти не удивилась, когда увидела, что Некерит стоит рядом с ним, поглаживая бархатистую шею. Вечером во время привала, пока никто не видел, я достала из рюкзака сказки и начала читать то, что лежало первой. Охотник Хураголдын и лисичка Салакичан. Негидальская сказка. Жил-был охотник по имени Хурегалдын. Никто так не любил зверей, как он. И звери его так любили, как никого из людей. Может быть, поэтому и имя ему дали такое. Хурегалдын — таежный человек. Встает Хурегалдын рано утром, зайдет в душистую тайгу и начнет высвистывать разные трели. На эти звуки прилетают птицы, ласточки, вороны, лебеди но еще больше собирается зверя таежного. Тут и быстрая белка, и проворный хорек, и хитрый соболь, и длинноухий заяц. За ними прибегают лисы, росомахи, рыси, волки. Тяжело ступая, приходит медведь. Одним прыжком появляется сам царь тайги, тигр. Хурегалдын кормит их, ласкает, разговаривает на их языке и никто из таежных зверей никогда не затеет при нем драки, не заворчит на соседа. Так он и жил в мире и согласии со всеми обитателями леса. Однажды Хорегалдын увидел, что кончаются его припасы. «Пора бы и поохотиться», — подумал он. «А то и самому есть нечего, да и зверей угостить нечем». Пошел он в тайгу. Свистнул своим таежным друзьям. Прибежали они к нему, ждут, что он скажет. Хурегалдын запряг их в нарту, впереди поставил серого волка. Загрузил нарту продуктами на 4 месяца охоты, затянул припасы ремнями и двинулся в путь. Звери дружно подхватили нарту и понеслись вперед. Бегут, только свист стоит. Ехали они так-ехали, ночь настала. Остановились они у одинокого шалаша, решили переночевать. Вдруг к ним лисичка Солокичан вышла и говорит. Братец, дай-ка я тебе помогу. Чем же ты можешь мне помочь? спрашивает хора Голдын. Дай мне топор, я пойду нарублю дров, говорит лисичка. Ну что же. Согласился Хорегалдын. «Нам как раз дроватые нужны. Сходи да побыстрее!» Взяла лисица топор и побежала в тайгу. Долго там была. Хорегалдын хотел уже идти за ней. Вдруг слышит чей-то голос, да такой жалобный. «Братец, братец, иди скорее, помоги мне!» Побежал Хорегалдын в чащу, стал лесу искать. Спрашивает. «Что случилось? Где ты?» «Здесь я!» — схлипывает лисичка. «Ой, бедная я, бедная! Дрова рубила, да топором себе ногу отрубила. Ой, как больно!» Побежал охотник, не зная, что и делать. Зверя много бил, крови много видел, а вот кровь своего помощника впервые увидел. Смотрит он на ногу лисички, а там не то кровь, не то шерсть красная. Хотел охотник спросить, где же кровь и где отрубленная нога? Да лисичка слова сказать ему не дает. Стонет, охает. «Урегалдын, возьми меня на руки. Положи меня скорее на нарту, мне так легче будет. А крови не видно, потому что она вся замерзла. Я и кусок отрубленной приморозила. Так будет лучше». Урегалдын положил ее на нарту. Думает, что же делать? Надо скорее везти ее к шаману, а то еще умрет в пути. Тогда на охоте удачи не будет. Запряг хореголдын своих зверей, устроил на нарте постели из шкуры выдры, чтобы лисе тепло и мягко было, укрыл ее рысьем одеялом, и тронулись они в путь. Ехали они ночь и весь день. Дорога Хореголдыну неизвестная, никогда он здесь раньше не был. «Где же это мы едем? Не заблудиться бы?» Думает он вслух. А лисица говорит. «Братец, братец, я знаю эти места. Мне здесь все речки, все перелески, все горки знакомы. Ты меня спрашивай». Рванулся волк вперед, понеслись и звери. Даже кустов по сторонам не видно. Торопятся скорее лесу к шаману привести. Подъехали они к речке голдын спрашивает. «Салакичан, как называется эта речка?» Это речка-завязочка», — отвечает лиса, а сама приоткрыла берестяную котомку с продуктами. Снова упряжка понеслась вперед. Ехали они ехали, и снова перед ними показалась речка. голдын спрашивает. «Салакичан, что это за речка? Далеко ли еще ехать?» «Это речка-верхушечка», – отвечает лиса, а сама вытащила из котомки мясо и начала есть. Быстрее прежнего понеслась нарта. Спустя некоторое время снова впереди показалась речка. Хураглдын кричит лисе. «Как называется эта речка?» «Серединкой она зовется», – кричит лиса, а сама уже с половиной запасов управилась. И снова они ехали и увидели ключ, который пробивался из-под снега. Охотник спрашивает. «Как этот ключик называется?» «Ему еще нет названия», — отвечает лиса, а сама ест-доест, даже название придумать некогда. Несется упряжка быстро, как ветер. Уже светать начало. И вот опять на пути речка. Только это не речка, а большая река, Кураголдын спрашивает лису. «Салакичан, а эта река имеет название или нет?» «Да», — отвечает хитрая лиса, — «эта река Остаточек». К тому времени котомка с припасами была уже пуста. Лисичка проглотила последний кусочек, облизнулась, зевнула и думает. «Неплохо было бы и отдохнуть?» Звери всю ночь тянули нарту, устали. Видит Хурэгалдын, бежит волк впереди, спотыкается, устал. А тут опять речка показалась, и конца пути не видно. Спрашивает Хурэгалдын. «Салакичан, а как эту реку у вас называют?» «Да это река вверх донышком». А сама тем временем перевернула котомку и села на нее. «Далеко ли отсюда до шамана?» спрашивает охотник. «Звери совсем утомились». «Недалеко», — отвечает лиса, — «не больше двух дней хорошего пути. Давайте здесь, на этой речке, переночуем». «Братец, ты ведь, наверное, устал, спать хочешь, да и проголодался. Мы столько времени едем и ни разу не отдохнули». Корыгалдын думает. «Действительно, все очень устали, проголодались. Пора отдохнуть и да подкрепиться». «А как же твоя нога, лисичка?» — спрашивает Хорегалдын. «Ведь тебе больно, надо спешить к шаману». А лиса отвечает. «Да ничего, братец, я потерплю, мне стало лучше. Давайте поставим юрту, передохнем в ней, а потом снова в путь отправимся». Быстро раскинули юрту, верх ее покрыли берестяным полотнищем. «Низ шкурой лося». Вошли в юрту, и каждый подумал. Юрта большая, всем места хватит. Теперь-то, наконец, отдохнем. Удивился охотник. Лисица с первая спрыгнула и в юрту нырнула, как будто нога ей не болела. «Хорегалдын, иди в юрту!» — кричит лиса. «Стели постель, я за дровами сбегаю». «Как? Ведь у тебя нога перерублена. Ходить, наверное, трудно. А ты в тайгу собралась. Вдруг вторую ногу поранишь. Что тогда делать станем?» А лисица весело ему отвечает. Допустики, «Да Стоит ли вспоминать об этом? Я уже хорошо себя чувствую. Всю дорогу отдыхала. Вот нога у меня и зажила. Посмотри на себя, на своих друзей. Вожак уже лежит, встать не может». Подумал Хурагалдын, да и говорит. «Ну что же, пожалуй, ты права. Мне и здесь работы хватит. Бери топор, только поскорее возвращайся. Да поосторожней будь. Хурегалдын тут же принялся за работу. Развязал ремни на нарте, снял котел, посуду. Вот, — думает, — придет сейчас леса с дровами, разведем большой костер, нажарим мясо, наварим густой каши, напечем рыбы на вертеле. Отдохнем, а завтра в путь. Сделал все, а лисы еще нет. Крикнул Хурагалдын громко. Эй, эй, Салакичан, Салакичан, где ты? Отзовись! Но сколько не слушал ни одного звука в ответ. Может, бедняжка раненая лежит, может, умирает? Подумал и опять закричал. Эй, эй, Салакичан, Салакичан! Только тишина была ему ответом. Снова сгустились сумерки. Пошел Хураголдын в тайгу. Идет, кричит. «Салакичан! Салакичан! Где ты?» Все глубже и глубже уходит он в тайгу. И тут заметил следы лисы. Шла она так, как будто от кого-то убегала. Около большого дерева заметил Хураголдын топор. И понял он, что лиса его обманула. С досады сказал громко. «Эх, разве с друзьями так поступают?» Не стал он больше лису искать. Понурив голову, пошел обратно к лагерю. Пришел, а там ждут его голодные товарищи. Друзья таежные. Обрадовался Голдын. «Разгружайте скорее берестяную суму с продуктами. Дров принесите». «Варить будем!» — кричит. Побежали звери к нарте, смотрят, а с ума наверху лежит пустая. Догадались тут все, что лиса-обманщица все съела. «Посмотрите лучше, может быть, на нарте что-нибудь осталось!» — кричит Голдын. «Но сколько ни искали, ничего не нашли, даже крошки не осталось!» — говорит Голдын. «Если бы я знал, что ты, лиса, такая обманщица, убил бы тебя, а из твоей шкуры сделал бы подстилку». Тот только он вспомнил странные названия речек. Завязочка, верхушечка, серединка, остаточек, верх донышком. «О, злодейка рыжая оставила нас без еды, завезла нас в такие дебри, откуда не знаешь, как и выбраться». Как я мог ей поверить? Но ничего не поделаешь. Наступила ночь. Зашли они все в юрту и легли спать. Лежит Хурагалдын, думает. Что дальше делать? Возвращаться домой в стойбище? Или идти по следам лесы, наказывать ее за обман? Лежал-лежал, да и заснул. Утром Хурагалдын проснулся, вышел из юрты Видит, вышла из тайги девушка. К нему идет, спрашивает: "Куда идешь? Откуда пришел? Видно, у тебя дело какое-то есть." Хорэголдин рассказал, как лиса их обманула. "А далеко ли до дому идти?" спрашивает девушка. "Очень далеко," отвечает Хорэголдин. "Так далеко, что отсюда дороги ни один зверь таежный не знает." «Как же ты дальше пойдешь? Припасов у тебя нет, дороги ты не знаешь, а до моего дома всего один день пути. Пойдем ко мне?» «Делать нечего», — согласился охотник. Запряг он в нарту своих таежных зверей и поехали в гости. За полдня доехали до дома девушки. Накормила она всех, дала им отдохнуть, а утром говорит. голдын. В наших местах много разного зверя, и мясного, и пушного. Сходи сегодня на охоту, а завтра сам решишь, дальше ли тебе ехать или здесь остаться. Согласился Голдын. Пошел он в тайгу. Только вошел, как убил лося. Потом только успевал стрелы вытаскивать да из лука стрелять. Нагрузил он столько добычи, сколько унести мог, и вернулся в дом девушки. «Ну как, Хурагалдын, у меня решил остаться или домой ехать?» Взглянул Хурагалдын еще раз на девушку, и так она ему понравилась, что решил он жениться на ней. После свадьбы остался он со своими друзьями таежными в этих местах. С тех пор Хурагалдын ходит на охоту, а жена его занимается хозяйством. Обеды готовит, халаты и обувь шьет, Шкура зверей выделывает, красивые орнаменты вышивает, за зверями ухаживает. Однажды жена спрашивает. «Хурегалдын, где ты этих зверей нашел? Как с ними подружился?» Хурегалдын отвечает. «Они сами ко мне пришли и стали самыми верными друзьями. А когда есть верные друзья, надежные помощники, то и жизнь становится счастливой. Полюби моих друзей и ты, жена. Так с тех пор и живут они счастливо.